Часть шестая. Напряженность человеческой реальности. Первое. В силу нашей способности рассуждать, воображать и предполагать, мы существуем, умственной, психически, в мире противоположностей, отрицаний, взаимоисключений. Возможно, существует какая-то иная абсолютная реальность, где все устроено иначе. Возможно, существуют и другие относительные реальности, но мы, люди, Обитаем именно в этой напряженной или полярной реальности. Второе. Все, что существует или представимо как существующее, это некий полюс. Все чувства, идеи, мысли — полюсы. И каждому полюсу соответствуют противополюсы. Третье. Выделяются две категории противополюсов. Одна — это ничто, несуществование данного полюса. Другая — это все, что опровергает, подрывает, умаляет данный полюс, выступает его противоположностью или отклоняется от него. Четвертое. Самый очевидный противополюс какой-либо идеи — это идея ей обратная, противоположная. Мир круглый, мир не круглый. Но если между моим сознанием и его непрерывной сосредоточенностью на данной идее «мир круглый» стоит что-то еще, это тоже противополюс. На первый взгляд, самым страшным врагом идеи полюса должна быть идея ей противоположная, мир не круглый. Но на самом деле, все второстепенные противополюсы, иные интересы, события, потребности, идеи, которые отвлекают сознание от идеи полюса, представляют для нее опасность гораздо большую. По сути, если они никак не указывают на нее, но наоборот перемещают ее с поверхности вглубь, они тем самым низводят ее до нуля превращает в ничто, и значит, в каком-то парадоксальном смысле противоположная идея поддерживает, в силу того, что прямо указывает на нее идею, которой она, казалось бы, противостоит самым решительным образом. Пятое. Даже когда обратные утверждения откровенно лишены смысла и очевидно ложны, они наполняют жизнью и смыслом те самые утверждения, которым они противостоят. Так несуществование – в человеческом понимании Бога, наполняет жизнью и смыслом все то, что существует. Шестое. Первое и самое непосредственное понимание этой полярности приходит к нам из опыта постижения собственного «я», нашего тела и вслед за тем нашего сознания.